с е Выпечка – это наука, такая же строгая, как химия или физика. В ней есть свои правила, которым надо неукоснительно следовать. Стоит переложить чего-то одного и недоложить другого, как тебя неминуемо ждет крах. Я нахожу в этом утешение. В окружающем мире, где мужчины тихо крадутся с о с т р о з а т о ч е н н ы м и ножами, царит неуправляемый хаос. А в кондитерском деле нет ничего, кроме стройного порядка. Вот почему существует сайт Сладости Куинси. Закончив колледж, получив диплом маркетолога и переселившись в Нью-Йорк, я по-прежнему воспринимала себя жертвой, как и все остальные. Казалось, что выпечка была единственным шансом что-то изменить. Мне хотелось залить свою текучую аморфную жизнь в ч е л о в е к о о б р а з н у ю формочку. И выставить максимальную температуру, чтобы в итоге на свет появилось нечто мягкое, упругое и свежее. Пока что все получалось. Пройдя на кухню, я расставляю на столешнице два ряда мисок, отличающихся по размеру в зависимости от их содержимого. В самых больших основные компоненты: холмики муки и сахара, громоздящиеся как снежные сугробы. В средних ингредиенты для склейки: вода, яйца, масло. Самые маленькие несут в себе больше всего силы. Там лежат вкусовые добавки: тыквенное пюре, цедра апельсина, корица, клюква. Сэм неуверенно смотрит на продуктовую шеренгу. Что будешь печь? Мы будем печь тыквенно-апельсиновый кекс. Я хочу, чтобы Сэм на опыте познала законы кондитерского дела, ощутила чувство безопасности, которое оно приносит. Хочу, чтобы она поняла, как благодаря выпечке мне удалось стать чем-то, кроме той девушки с воплями, убегающей через лес из соснового коттеджа. Если она поверит, значит, это, наверное, и правда так. Сэм не двигается с места, смотрит сначала на меня, потом по сторонам. На мой взгляд, кухня, выдержанная в спокойных сине-зеленых тонах, выглядит уютно. На подоконнике стоит ваза с ромашками. На стенах висят кричащие яркие прихватки. Техника самая современная, но с винтажным дизайном. Сэм оглядывает кухню с едва скрываемым ужасом. У нее вид одичавшей девочки, которую вдруг поместили в лон цивилизации. Ты умеешь печь? спрашиваю я. Нет, отвечает Сэм. Разве что в микроволновке. И смеется резким хрипловатым смехом. Он заполняет кухню. И он мне нравится. Когда я на кухне одна, меня окружает гробовое молчание. Поверь мне, это просто, говорю я. Я ставлю Сэм перед одним рядом мисок, а сама подхожу к другому. Потом постепенно, шаг за шагом, показываю, как соединить масло и сахар, как добавить к ним муку, воду и яйца, как слой за слоем вводить вкусовые добавки. Тесто Сэм месит. Точно так же, как говорит, резкими отрывистыми движениями над ее миской взметается столб муки, во все стороны летят хлопья тыквенного пюре. э Я все правильно делаю? Почти, отвечаю я. Только надо чуточку нежнее. Все мои парни говорили то же самое. Шутит Сэм, но все же прислушивается к моему совету и начинает смешивать компоненты не с такой разрушительной силой. Результат не заставляет себя долго ждать. О, получается. Гонку выигрывает медлительный и упорный. Это десятая заповедь моего блога. Тебе нужно написать книгу "Выпечка для идиотов". Я и сама об этом подумываю, только без идиотов. А как насчет книги о с о с н о в о м коттедже? Услышав два эти слова, произнесенные вместе, я коченею. Взятые по отдельности, они не имеют надо мной никакой власти. Сосной, в к о т т е д ж совершенно безобидные звуки. Но в сочетании они обретают остроту ножа, которым он ударил меня в живот и плечо. Стоит сейчас моргнуть, как перед глазами вновь встанет выбегающая из леса Жанель, по виду еще живая, но на деле уже мертвая. Поэтому я держу глаза открытыми. И таращусь на тесто, которое загустевает в миске передо мной. Эта книга получилась быть до ужаса короткой, произношу я. Ну да. А в голосе Сэм присутствует какая-то фальш. Она будто нарочно делает вид, что до нее только сейчас дошло, что о тех событиях я ничего не помню. И правда. Она тоже таращится, только не на свою миску, а на меня. Я чувствую, как в мою щеку упирается ее взгляд. Такой же теплый, как полуденное солнце, пробившееся в кухонное окно. Меня охватывает неприятное чувство, что она каким-то образом меня испытывает, что я испорчу все дело, если отвечу на ее взгляд. Мне не остается ничего другого, кроме как и дальше смотреть на тугой, тускло поблескивающий комок теста на дне миски. Ты читала книгу Лайза? спрашиваю я. Не а, отвечает Сэм. А ты? Нет, не знаю, зачем я солгала, и это тоже ложь. На самом деле я знаю, чтобы немного выбить Сэм из колеи. Уверена, она предполагает, что книгу Лайзы я прочла от корки до корки, что вполне соответствует действительности. Нет на этом свете ничего скучнее предсказуемости. Вы с ней никогда не встречались, продолжаю я. Лайза не имела такого удовольствия, отвечает Сэм. А ты? Я говорила с ней по телефону о том, как справиться с переживаниями, о том, чего от нас ожидают окружающие. Но это совсем не то же самое, что встретиться лично. И уж точно совсем не то же, что вместе печь кекс. Сэм слегка толкает меня бедром и опять смеется. Какую бы проверку она мне не устроила, мне удалось ее пройти. Теперь пора ставить их в духовку, объявляю я. И с помощью деревянной лопаточки выкладываю тесто на противень. Сэм просто опрокидывает над ним миску, но промахивается, и ее тесто шлепается на стойку. Черт! восклицает она. А где я могу взять такую же плоскую штуковину, как у тебя? Лопаточку? Вон там. Я показываю на шкафчик за ее спиной. Она с силой дергает ручку не того ящика, запертого ящика. Моего ящика. Внутри что-то позвякивает. Что в нем? Не трогай. Голос звучит немного сердито и гораздо более напуганно, чем мне хотелось бы. Дрожащей рукой я проверяю ключ на шее, будто он каким-то волшебным образом мог найти путь к замку ящичка. Но он, конечно же, на месте. Мир н о п о к о и т с я у меня на груди. Там рецепты. Говорю я, успокаиваясь, хранилище моих самых страшных тайн. Прости, отвечает Сэм, оставляя ручку ящика в покое. Я никому их не показываю, добавляю я. Конечно, конечно, я поняла. Сэм поднимает вверх руки. Рука в куртке соскальзывает за з а п я с т ь я полностью обнажая татуировку. Одно единственное слово, начертанное черной тушью. Выжить. Буквы заглавные, жирный шрифт. С одной стороны заявление, с другой вызов. Только попробуй до меня докопаться, говорит он. Час спустя все недоделанные вчерашние капкейки блестят во всей красе, а н а с т о й к е остывают два кекса с тыквой и апельсином. Сэм оглядывает полученный результат с горделивой усталостью. Белая полоска муки на ее щеке напоминает боевую раскраску. И что теперь? – спрашивает она. Я начинаю раскладывать капкейки на массивных керамических блюдах. Их черные глазированные верхушки красиво смотрятся на бледно-зеленом фоне. Теперь будем ставить на столе натюрморты с капкейками и кексами и фотографировать их для сайта. Я имела в виду нас, – говорит Сэм. Мы встретились. Поговорили, что-то испекли. Это было чудесно. И что дальше? Смотря, зачем ты сюда приехала, говорю я. Действительно, только из-за Лайзы. Разве этого недостаточно? Можно было просто позвонить или письмо написать. Я хотела увидеть тебя лично, произносит Сэм. Узнав о том, что случилось с Лайзой, я захотела посмотреть, как ты. Ну и как я? Пока не могу сказать. Не поможешь мне? Сэм стоит у меня за спиной, а я тем временем пытаюсь выстроить композицию с капкейками. Куинси, да мне тоскливо. Устраивает тебя такой ответ? Восклицаю я, поворачиваюсь вокруг своей оси и смотрю ей прямо в глаза. После самоубийства Лайзы мне тоскливо, а мне нет, произносит Сэм. Глядя на свои руки и выковыривая тесто из под ногтей, меня это бесит. Умереть вот так после всего, что она пережила, я дико злюсь. Хотя то же самое я вчера говорила Джеффу. По телу прокатывается волна раздражения. Я поворачиваюсь к своей экспозиции. Не злись на Лайзу. Я не на нее злюсь, а на себя, отвечает Сэм, за то, что никогда не пыталась с ней пообщаться. И с тобой? Может быть тогда бы я смогла бы предотвратить беду? Спрашиваю я. В таком случае добро пожаловать в клуб. Стоя по-прежнему к Сэм спиной, я отчетливо чувствую, что она опять сверлит меня взглядом. Но на этот раз холодный луч приглушает жар ее взгляда. Не в ы с к а з а н н о е любопытство. Больше всего мне хочется рассказать ей о письме. Которая Лайза отправила мне незадолго до смерти, переложив на плечи Сэм часть своей вины, вероятно, безосновательной, я испытала бы облегчение. Но ведь именно вина отчасти и привела ее ко мне. Я не собираюсь ее усугублять, особенно если она приехала совершить ритуал искупления грехов. То, что случилось с Лайзой, полный отстой, говорит Сэм, понимая, что я. точнее, мы, могли ей помочь, я чувствую себя последним дерьмом. Не хочу, чтобы с тобой случилось то же самое. «Я не такая», — говорю я. «Да откуда тебе знать? Если тебе когда-нибудь понадобится помощь или вообще что-нибудь, скажи мне. И я тебе скажу, если что. Нам надо приглядывать друг за другом. Ты можешь рассказать мне, что там произошло. Ну, если захочешь». Не беспокойся, говорю я, у меня все в порядке. Вот и хорошо. В ее словах звенит пустота, будто она мне не верит. Рада слышать. Нет, правда. Дела с сайтом движутся успешно. Джефф офигенный, а я могу его увидеть этого твоего Джеффа. Это вопрос матрешка. В нем таится еще несколько. Если я раскрою оболочку, могу я увидеть Джеффа? Внутри окажется? Я тебе нравлюсь? Из которого выскочит: мы подружимся? В с а м о й сердцевине скрывается главный вопрос: мы с тобой похожи? Ну конечно, говорю, отвечая сразу на все. Оставайся на ужин. Наконец, натюрморт готов. Капкейки расположены под таким углом, что глазированные пауки полностью влезают в кадр. В качестве фона. Я использовала кусок ткани с незамысловатым узором в духе пятидесятых и винтажные фарфоровые тыковки с блошиного рынка. Миленько, говорит Сэм, и потому, как она морщит нос, я понимаю, что это не комплимент. В кондитерском деле все миленько е приносит деньги. Мы стоим рядом и разглядываем экспозицию. Несмотря на все старания, в ней все равно что-то не то, чего-то не хватает. какой-то неуловимой искорки, которую я забыла добавить. На мой взгляд, слишком идеально и гладко. Нет, отвечаю я, хотя она, конечно же, права. Натюрморт вышел плоский и безжизненный. Все настолько безупречно, что капкейки кажутся м у л я ж о м Они выглядят именно так: пластмассовая глазурь на выпечке из пенопласта. А чтобы ты изменила? Сэм задумчиво приближается к столу, касаясь указательным пальцем подбородка, и принимается за дело с неистовством г о д з и л ы разрушающей Токио. Несколько тарелок пустеют и поспешно откладываются в сторону. Одна фарфоровая тыковка оказывается на боку, салфетка скомкана и небрежно брошена в самый центр композиции, обертки трех капкейков сорваны и разбросаны по столу. Глянцевая картинка превратилась в хаос, как будто перед нами стол после развеселой вечеринки, шумный, суматошный, настоящий. Это великолепно. Я хватаю камеру и начинаю снимать, фокусируясь на изувеченных капкейках. За ними в ы с и т с я неровная горка тарелок. На их зеленом фоне пятнами выделяется черная глазурь. Сэм хватает капкейк и отрывает зубами гигантский кусок. На пол сыплются крошки и капает вишневая начинка. Сфоткай меня. Я застываю в нерешительности по неизвестным ей причинам. В моем блоге нет фотографий людей, только еда. Я никогда не снимаю людей для сайта или нет. Селфи в духе Лайзы тоже не делаю. После той ночи в сосновом коттедже. Всего один раз, настаивает Сэм, складывая губы уточкой. Ради меня. Я неуверенно смотрю в видоискатель камеры и делаю глубокий вдох. Ощущение такое, будто смотришь в хрустальный шар, но в и д и ш ь не будущее, а прошлое. Перед глазами на пороге соснового коттеджа стоит Жанель, принимая в ы ч у р н ы е позы со своими необъятными чемоданами. Раньше их сходство не бросалось мне в глаза, но теперь оно совершенно очевидно. У них разная внешность, но одинаковый душевный склад: буйный, бесцеремонный, пугающий, живой. Что-то не так? – спрашивает Сэм. Нет, нет. Я щелкаю затвором, делая один единственный снимок. Все в порядке. Она бросается ко мне и конючит до тех пор, пока я не показываю ей фотографию. Класс! восклицает она. Тебе обязательно нужно вывесить ее в блоге. К ее радости я обещаю так и поступить, хотя на самом деле планирую удалить снимок при первой же возможности. Теперь пора красиво расположить и сфотографировать тыквенные кексы. Я разрешаю Сэм распилить один из них, и р а з н о м а с т н ы е ломтики падают на тарелку, как вырванные из книги страницы. На смену фарфоровым тыквам приходят винтажные чашечки, найденные неделю назад в Вествиллдж. и Я наливаю в них кофе, в каждую по-разному: где-то на д о н ы ш к о а где-то и д о краев. Немного темной жидкости проливается на стол, но я ее не вытираю, пусть у основания чашки остается лужица. Сэм добавляет последний штрих, с х л ю п а н ь е м отпивая из одной из чашек. На каймке остается след от помады. Рубиновый поцелуй, соблазнительный и загадочный. Потом она ставит чашку на стол. Я щелкаю затвором, фотографирую больше, чем надо, з а т я н у т а я в хаос.